Интерлюдия номер 5. Наступление. На пятый день многотысячная армия покинула крепость. И всю эту орду нужно было не только организовать и направить, но и снабжать едой, водой и обеспечивать прочие потребности. К счастью, о предстоящей миссии было известно заранее, так что приготовления велись давно. Пусть сумок контрабандиста D на всех не хватило, но и E-ранг позволял на обратном пути захватить груз. В первую очередь игроков снабжали оружием и военным снаряжением, но и остальные вопросы стороной не обходили. Многое, конечно, потеряно вместе с погибшими, однако, когда речь идет о, без преувеличения, судьбах человечества, несколько миллионов не имеют особого значения. Ну а перекинуть то, что попало в личную комнату, можно в любую сторону, даже без пространственных артефактов, не говоря уже о сумках работорговца, позволяющих перебрасывать грузы напрямую, причем практически в промышленных масштабах. Дополнительным бонусом стало продовольствие, захваченное в крепости гоблинов. Воду найти по месту вполне возможно, а таблетки для обеззараживания входили в обязательный комплект. Даже если враги отравят все источники, то резервуары на крышах можно очистить и собирать дождевую воду. Всего этого хватит, чтобы армия сохраняла боеспособность длительное время, пусть не всю 1000 дней, формально отпущенных на миссию, но многие месяцы, даже при условии отсутствия потерь. Базу и оставленные припасы остался защищать внушительный отряд, как на случай появления гоблинов, так и на случай провала основного плана. Не слишком сложного, к слову, однако ничего сложнее они просто не потянут, и времени на дополнительные тренировки нет, случай с предателями показал это весьма недвусмысленно. «Потрывайте!» — приказал Цинь Лун, поднеся к Арту рацию. Именно ему делегировали право перерезать красную ленточку. Взрывчатки не пожалели, и закрытые десятки лет ворота разлетелись на куски, открывая прямую дорогу в четвертый круг. Все лучше, чем двигаться в обход, на что ушло бы две недели. или возиться с верёвками и подъёмниками, что может и быстрее, но сложно, ненадёжно и делает невозможным отступление. Приготовиться, скомандовал китаец. Всем отрядам рассредоточиться. Хотя фракции и оставались конкурентами, но необходимость единого руководства сомнению не подвергалась. И ответственность за все неизбежные ошибки союзники мудро переложили на того, кто и сам этого желал. И это играло китайцу на руку. Потянулось ожидание. Предполагалось, что Нежит не может не отреагировать на случившееся, и на этот раз они оказались правы. Не прошло и часа, как над позициями появился костяной дракон Ц, чудовищная тварь, сама по себе сравнимая по силе с армией, особенно если у армии нет средств противовоздушной обороны. Непонятно, на что вообще рассчитывали гоблины с их баллистами, на магию Внимание всем! Ждём! Не стрелять без приказа. Среди игроков было много новичков, да и среди ветеранов явный дефицит военных, однако серьёзное оружие распределяли среди профессионалов. Тем не менее, кто-то всё же ослушался приказа и начал стрелять. Впрочем, недолго. Командир вправил ему мозги. Даже сидя в укрытии, Цин Лун видел, что монстр навернул несколько кругов, оценивая количество противников, а затем начал медленно снижаться, всё также кругами. Зафиксирована атака неизвестной магией. А конь В ту же секунду город буквально взорвался выстрелами, а в небо устремились десятки ракет. Большинство современных РПК реагируют на разного рода излучения, так что не очень подходят для боя с условно живым противником, но ну и костяной дракон не сверхзвуковой истребитель. Для него подобрали оружие попроще. Тварь накрыла взрывами, вниз полетели кости, однако он сумел удержаться в небе и даже попытался удрать без особого успеха. После очередного взрыва ему оторвало левое крыло, и дракон свалился в неуправляемый штопор. Цель подбита. Кипер, не потверстина, не расслабляться. Отряд А1, контроль. Отряды А2, А3 и А4, прикрытие. Что по батярям? Есть там кто рядом? Наблюдаю, позиции накрыты дыханием. Похоже, там все мертвы. Или нет? Кажется, они встают. Только что-то не так. «Они обратились в Нешить?» — легко догадался Цинь Лун. «Похоже, что так, сэр!» «Не лезьте в сону поражения! Окрушите и зачистите тех, кто попытается выбраться нарушу!» «Осталось игроков 12679 из 13 тысяч!» Судя по счётчику, потери не превышали нескольких десятков игроков, и если в обмен получится забрать одну из сильнейших фигур противника, то грех жаловаться на такой размен. уже на место падения. Дракон живой, даже шевелится. Похоже, призывает подкрепление. К нему стягиваются скелеты. Их всё больше, вылезают даже из-под земли. Нам ждать подкрепления? Нет, используйте те шёловые орушия. Возможно, за такого дракона дали бы много опыта, но слишком велик шанс понести потери. Далеко не факт, что противогаз защитит от дыхания, а шансы добраться до сердца есть только у сильнейших игроков. Лист туда сам Цинлун не собирался, а попытка отправить кого-то другого вызвала бы подозрение в желании избавиться от конкурентов. Я помню, что ты командуешь, но ты уверен? раздался голос мечника. Удачная возможность, но нет. Не стоит шадничать, у нас труки и цели. Следующие несколько минут царило ожидание, прерываемое только разрозненными докладами. Ничего интересного, ничего важного. Здание чуть содрогнулось от новых взрывов. Цель уничтожена. Путь до следующей стены занял неделю. Армия двигалась широким фронтом и раздражающе медленно, в основном из-за осторожности. Нежить уже показала наличие у неё магии массового поражения и требовалось минимизировать риски. Компактный лагерь стал бы лёгкой целью для ночного налёта драконов. Костюмов химзащиты и противогазов в запасах нашлось немного, да и их еще нужно успеть надеть перед столкновением. Возникли проблемы и с разведкой. Теперь в небе то и дело появлялись костяные птицы, F-. Достаточно слабая нежить, подготовленного игрока некроптички могли прикончить разве что стаей, однако твари постоянно сбивали дронов. Пользуясь слепотой противника, Нежич совершала тревожащие атаки малыми силами, но всё это было несерьёзно. "По-отрывайте!" вновь приказал Цин Лун. В этот раз стробить ворота не стали, предпочтя нацелиться на кусок стены, не так эффективно, однако Нежич ждала в другом месте, и это дало возможность перегруппироваться до того, как враги вновь пошли в атаку. На игровом сленге это называется раш. Немертвые перли прямо в лоб, игнорируя град пуль, взрывы и снайперов. Ширина пролома и оставшиеся камни еще больше упрощали ситуацию, и количество костей, громоздящихся перед позициями, стремительно росло. «Они здесь! Нам нужна помощь!» Цинь-Лун проигнорировал крики. Вопросами тактики займутся другие, на нем было общее руководство. «Вот и пошли первые потери!» Местами нежити удалось прорваться, с тыла ударили отряды костяных химер, с неба падали костяные птицы, однако пока всё в пределах ожиданий. Смотрите, он поднимается! Китаец прищурился, активируя навык, и поле боя приблизилось. Из мёртвых монстров на глазах зарождалось нечто чудовищное. Кости двигались, сплавляясь в титанических тварей и «Костяной ужас! Тип Титан! Ранг Д! Уровень 1!» Ростом эти зверюшки превышали пять метров, что делало их достаточно опасными даже для зданий. Однако... «Снайперы!» — рявкнул Цинь-Лун. «Уничтожьте сферы!» Приказ слегка запоздал. На этот раз у новорожденной нежити уязвимые точки зарастали прямо на глазах. И если первые пули просто пропадали где-то внутри, одна из химер даже развалилась, то последующие уже рикошетели. Не получается, слишком много брони. Минаёты? Позиции были пристреленные так, что взрывы быстро разметали чудовищ, на которых, похоже, в этот раз и делалась ставка. Не зря же среди нападавших не было представителей командного состава, лишь самый минимум для координации костяков. Спустя 5 минут поток скелетов внезапно иссяк, и битва сошла на нет. Победа. Тем не менее, всё было не так радужно. Потери среди людей исчислялись сотнями, а сколько будет раненых. В этом месте армия задержалась ещё на 3 дня, собирая кости и ухаживая за ранеными. Часть пришлось отправить обратно в крепость, но таких было относительно немного. Стаи химер крутились вокруг, оттягивая внимание, нежить продолжала подниматься, однако новой масштабной атаки так и не последовало. Кости проверяли на наличие системных предметов, хотя костяные клинки были у всех скелетов, далеко не все они становились мечами воина И или чем-то подобным. Большинство такого рода природных артефактов просто теряли свои свойства. Оставшиеся бесполезными кости собрали в три бездонных сумки F. Несмотря на название, предел по объёму у них всё же оказался, а затем подорвали. Как показала практика, если разовые повреждения окажутся достаточно велики, то кости останутся в подпространстве, откуда достать их будет по меньшей мере проблематично. Спустя 2 недели с начала экспедиции армия вошла в третий круг Для отряда Геры наступило наконец время действовать.